Глава 15 Козех, Шумный базар, Появление Виктории, Ванганги Колдуны, Сыновья Луны, Посещение доктором Фергюсоном больного султана, Население, Тембе, Дворец Султана, Его жены, Султан пьяница. Обогатворение Джо, как танцуют на луне. Настроение изменилось. Две луны на небосклоне непрочность божественного величия. Казех, являясь важным пунктом Центральной Африки, в сущности не представляет собой города.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 Потому-то на здешних базарах вечная суматоха и невообразимый шум. Крики насильщиков, метисов, бой барабанов, звук труб, ржание мулов, рев ослов, пение женщин, писк детей, удары трости жемадара начальника каравана, словно отбивающий такт в этой пасторальной симфонии. Все сливается в единый, непрекращающийся кул.